Глава 7. Новое утро нового дня было несколько странным, если не учитывать того, что меня разбудили утренними звонками. Звонившим, кстати, был папа Вадима, а затем и сам Рыжий, который набрал меня практически сразу после отца. Сказать, что я был в полном замешательстве, значит не сказать ничего. Вадим пришел к бабушке. Голос Василия Петровича был наполнен слезами облегчения от того, что самые страшные предположения не оправдались. «Целый и невредимый. За город ездил, оказывается, а я даже не знал». Отцу Вадима пришлось повторить это дважды, чтобы согнать меня сон. Задал несколько наводящих вопросов, но толку особо всё равно не было. Главное, что было известно, Рыжий действительно жив и цел. А звонки его, пожалуй, он объяснит всё сам, если учитывать то, что мы с ним договорились встретиться, как только я более-менее раскачаюсь после сна». Правда, разговор с Вадимом вышел довольно коротким, будто ему неудобно было разговаривать в этот момент, но главное, что он подтвердил сказанное его отцом. После подобных новостей спать, разумеется, уже не хотелось. И несмотря на ранние 7 утра воскресенья, я быстро начал собираться. И что было самым, скорее всего, неприятным, так это то самое ужасное пушистое создание, об которое я споткнулся сразу, как зашел в ванную комнату. Не знаю, правда, каким макаром он сюда забрался и чего ему не спалось на холодильнике, но мои уши были готовы завернуться в трубочки от количества нецензурной лексики со стороны животинки. И ведь всё это он делал, пользуясь нашей мысленной связью, так что в самой квартире стояла тишина, разрушающаяся от скрежета моих зубов. Я ведь не мог обижаться на котейку, об которого сам же и споткнулся. И пусть кактус был нетипичным котом, но старые привычки по отношению к котам у меня пока остались теми же». Пока занимался утренними процедурами, попытался мысленно передать ему всю информацию, которую услышал со слов Василия Петровича и Вадима, но то ли вибрация электрической зубной щетки мешала мыслительному процессу, то ли сам факт. «Похоже, мне надо больше тренироваться в таком способе ведения разговоров, чтобы не тратить на это столько усилий». «Убери эту штуку и объясни нормально». Кактус, сидя на краю ванны, внимательно наблюдал за щеткой. «Я», — прополоскав рот, — я в привычной манере потянулся за зарядкой, ибо аккумулятор щетки слишком быстро разряжался. Давно надо было купить новую модель, но мне была лень. Не совсем понимаю, кто тогда звонил с его телефона. «Ты про что именно?» — кот сощурился и следом спрыгнул с ванны, устремляясь на кухню. На бегу он что-то еще пробормотал, но, увы, я не расслышал. А вот уже на кухне разговор пошел в несколько нужное русло. Я достаточно подробно описал утренние звонки, на что кот как-то недоверчиво покосился на меня. Несколько раз повторил одну и ту же фразу, уверен ли я, что у некой бабушки именно мой друг, а не другое существо? «Не неси чепухи», — ответил я, не поворачиваясь к коту, заваривая кофе. «Голос его, да и родной отец, по-твоему, что, не узнал бы сына?» «Ярик» с грациозным прыжком с первого раза залез на стол, принюхался к кофе и, скривив свою мордашку, язвительно продолжил. «Три в одном? Ты серьёзно?» «Почему нет?» – пожал я плечами. «Хорош свой желудок дрянью портить. Уж лучше бы сварил нормальный кофе, чем эту муть пить». Собственно говоря, я же ему не предлагал, что ему и объяснил. Но нарвался ещё на порцию непонимания. «А твой друг вся же был там» покачав мордой, произнес кот. «И что ему мешает стать владельцем симбионта, как это было с тобой? Не думал о таком варианте? Разве подобное настолько частое явление?» Скептически посмотрел я на него. Но «Ну, с тобой же вышло», — фыркнул он. «Думаешь, с другими подобная ситуация не могла повториться? Всё же вероятность этого не нулевая, и после произошедшего с нами я теперь даже не знаю, что и думать». Я на подобное лишь отмахнулся. Кактус не в настроении после моей утренней ноги по его брюху. И в своей старческой манере просто ворчит. Правда, последнее сравнение было слишком громким в моей голове, на что кот ударил меня лапой, хорошо хоть без когтей, и поплелся в коридор. Там он в ленивой манере задрал лапу и демонстративно начал вылизываться. Дом Валентины Павловны, бабушки Вадима, находился практически на отшибе города в частном секторе. Он представлял собой старенькое, но крепкое одноэтажное здание с красной крышей и старым ветхим забором. Ничего такого примечательного в нём не было на первый взгляд. Но вот внутри... Внутренняя отделка дома пахла идеальными белыми стенами, ровным паркетом и идеальной чистотой. О своей обители бабушка моего друга заботилась чуть ли не маниакально, не покладая рук и больной спины. И раньше я был здесь частым гостем, так как с Рыжим мы были не разлей вода с самой школы. Только вот сегодня меня встретила не добродушная улыбка Валентины Павловны, а сам Василий Петрович собственной персоной. На мужика, который до сих пор мог дать фору многим молодым, было жалко смотреть. Болезненная бледность, обвисшие веки и несколько новых, как мне показалось, седых волосинок на висках. Он стоял на трясущихся ногах и, желая хоть как-то скрыть своё бессилие, облокачивался на край двери. «Василий Петрович, я протянул руку, сощурившись. С вами всё в порядке?» Мужчина натянул слабую улыбку и пробубнил, мол, всё в порядке, просто не спал. Но всё звучало как-то невнятно. С одной стороны, после произошедшего его можно было понять. С другой, я помнил, как он горевал о своей покойной жене. Прекрасно помнил эту неделю его слабины, которую отец моего друга себе позволил, но и тогда он держался получше, чем сейчас. Однако, может, я просто придирался к его внешнему виду. Все же, кроме сына и матери, у него никого не осталось, и переживать еще и за потерю... Вадим показался из-за спины своего отца и, виновато улыбаясь, протянул руку. «Ярик, что-то ты долго...» Кот при виде его, едва касаясь моих штанов, запустил в ткань когти, дабы я обратил на него всё своё внимание, а ведь мог просто мысленно обратиться ко мне. При виде его безумных глаз я попытался было спросить, в чём дело, но громкий голос Рыжего отвлёк тут же. «Учебники-то принёс? Мне не с чем завтра на пару идти так-то». Парень то и дело заглядывался на сумку на моём плече, словно гадал, забыл я его просьбу от резкого пробуждения или всё же нет, а затем спросил. «Ты опять своих блохастых подкармливаешь?» Немного растерявшись, посмотрел на кактуса, затем на Вадима и, разжав губы, пробормотал. «Это мой, ручной. Со мной везде ходит. Да и дома живёт. С недавних пор. А учебники?» Я не знаю, что меня смутило в поведении или во взгляде Вадима, но я отчётливо понимал, с ним что-то не так. Слишком он был... Нет, оживлённым и непосредственным он был всегда, но его худоба стала более отчётливой, Щёки почти впали, зубы, как мне показалось, потеряли свою белизну, а он всю жизнь сверкал улыбкой актёра большого экрана из-за своего образа юмористической жизни. В момент, когда я снял сумку, Василий Петрович что-то промямлил своему сыну и вялой походкой ушёл вглубь дома, оставив нас наедине. «Будь аккуратен, он не человек», — напомнил о себе кот. «Не неси чушь, кактус». Мой друг почти такой же, как и всегда. Ты обратил внимание на раны его папашки? Следы заметил на шее?» Продолжал упорствовать в своем кот. Я не сразу понял, о чем он говорит, но уже и так было поздно. Холодная ладонь рыжего обхватила мою руку, все же он попытался поздороваться, а когда заглянул в протянутую сумку, попытался юморнуть. «Лучше бы и у тебя дома что-то взорвалось, и у нас был бы отпуск от занятий». Шутка была в его духе, не особо удачная, но интонация. Внутри меня всё вопило, что это не он, но доказать это я не мог. Как бы там кактус ни бубнил в моём мозгу, я не мог не смотреть Вадиму в глаза. Они излучали что-то холодящее душу, что-то чуждое мне, и если бы не очередное оцарапывание ноги со стороны кота, я бы, пожалуй, провалился в этот взгляд. «Отвернись! Не смотри ему в глаза! Он дикий! Охотник! Заманивает тебя!» Отрывисто бросал кот, и именно такой способ стал на удивление действовать на меня. Не сразу, но у меня получилось отвести взгляд от Рыжего, а затем чуть в полоборота начал его расспрашивать про квартиру. Мне интересно было знать, где он был, когда решил сообщить всем, что жив, и когда вообще узнал обо всем этом происшествии. История Вадима, которую он поспешно вывалил на меня, была чертовски нелепой, как по мне, и, кажется, придуманная на скорую руку. Уж больно много было глупых случайностей, и, как говорится, на все была воля случая. Утром он поехал за город, за три девять земель, в гости к какой-то девчонке, знакомой ему по переписке. А смартфон случайно забыл в автобусе. Кто то и зачем звонил и говорил всякую чушь, увы, он не знал, а на вопросы про голос, почему юморист издевался над его отцом и звонил мне, лишь пожал плечами. «А телефон я так и не нашел», — покачал парень головой. «Может быть, подрезали в автобусе? Сам знаешь, утренний рейс с дачниками всякую шушеру возят. А может, просто выпал из кармана, когда я вставал, а я и не заметил». «Может», — сухо ответил я. «Но почему ты не стал никому звонить от своей новой подруги?» «И, кстати, где она живет?» Но этот вопрос мой друг проигнорировал. Сделал вид, что его кто-то зовет, улыбнулся, обнажая действительно серые зубы, и попрощался. Захлопнул дверь перед моим носом и, громко топая, куда-то ушел. Кактус в это время пулей нырнул в кусты по правую сторону от деревянного крыльца и в следующую минуту пытался взобраться на подоконник, дабы посмотреть, что творится в доме. Я, в свою очередь, отошёл к калитке, затем закрыл её за собой и медленно поплёлся в сторону остановки. А вось получится обратно уехать, а не на своих двоих переть в другой конец города. Автобусы тут появляются достаточно редко и не придерживаются официального расписания. Так что это действительно вопрос везения. Кот догнал меня с весьма интересными новостями спустя 20 минут, когда я сидел на лавочке, разглядывая стариков возле меня. «Значит так, Ярослав». «Забудь про него как про человека и молись, чтобы он не пришел к тебе домой. Такого типа диких я еще не видел, и я уверяю, он владелец симбионта», взбудораженно поведал он мне. Я еще не совсем разобрался в ворохе сведений, что он до этого вывалил на меня, но, судя по его поведению, такое является довольно редким случаем. Настолько редким, что мой хвостатый наставник не находит себе места от этой новости. «Ты уверен в этом? Их так легко почувствовать?» Всё же не мог я не задать эти вопросы. «Мне — да. Тебе или обычному магу, или же физику — нет. Думаю, он стал таким, как мы, таким же способом, как я одарил тебя своей силой». Он не мог не подметить свою заслугу передо мной, но всё же мне стоило прислушаться к его словам. Фактически мало шансов, что Вадима не заметят, и, скорее всего, дом зачистят в кратчайшие сроки, ибо дикие, они и в Африке дикие. Неконтролируемые, злые, агрессивные. На этом точка. На моем друге точка. Те, кто являются носителями симбионтов, к какому бы лагерю они ни принадлежали, по какой-то причине уничтожают диких. Правда, изначально мне рассказывали про них как о чуть ли не бешеных хищниках, которые не способны на диалог, а тут такое противоречие. Вот так и задумаешься. Они скрывают ли что-то от меня кактус, и поведал он ли мне вообще всего, что мог. Правда, пока он был единственным источником информации, и приходилось исходить из того, что кот рассказывал мне. По крайней мере, до тех пор, пока не представится возможность узнать об этом уже из других источников. «И ты мне предлагаешь всё просто так оставить? У него же отец живой! Бабушка!» Возмущённо посмотрел я на кота. «Старушки больше нет, я более чем уверен. Мы ничего не можем с ним сделать. И в ближайшее время тоже. Отцом он будет питаться пару дней», а затем выйдет на волю за новой добычей. А может, он уже покушал и вернется в семью. Кто знает. Надо о нем сообщить, хоть кому-то. И как ты себе это представляешь?» Кот с легкой усмешкой глянул на меня. «Здравствуйте, полиция. Меня зовут Ярослав, и я девиант. Мой бывший лучший друг получил силу дикого после взрыва в его доме, и сейчас он жрет своих родственников? Да, вы не ослышались, именно что жрет». Я молчал, стараясь унять в душе обуревающие меня в этот момент эмоции. «Смех, да и только! Ты только представь масштаб всего, что произойдет дальше после твоего заявления. Симбионт открылся человеку. Дальше сарафанное радио, которое в любом случае дойдет до ответственных за такие происшествия людей. Ты, разумеется, отправишься на опыты, а город погрузится в хаос зачистки, чтобы никакие нити не вели к девианту и дикому. Хотя, скорее всего, тебя просто убьют, а меня как раз вновь вернут на опыты». Вариант развития событий меня не устраивал, но и сидеть сложа руки я никак не мог. Это же... «Бесчеловечно, да», — дочитал мои мысли Кот. «И, увы, ты теперь не человек. По крайней мере, не в полной мере. Сделать здесь ничего не сможешь. Забудь о своем друге, как о страшном сне, и надейся, что первым адресом, куда он пойдет есть, не станет твой дом. Еще не факт, что он не понял, что ты тоже не человек. Если он все-таки это узнал...» «Тебе придётся бежать». «Почему?» — недоумённо посмотрел я на кактуса. «Дикие любят жрать себе подобных», — ухмыльнулся кот. «И поэтому их стараются уничтожить до того, как дикие войдут в силу. Носители симбионтов для них деликатес, который усиливает их. Как обычные мутанты, которые питаются специальным коктейлем». Он не мог не припомнить мне, что я съел этих самых коктейлей и хор аж четыре штуки. И припомнил это в издевательской манере с весьма острыми словами. Я пытался не реагировать, не получилось. «Завязывай!» — отмахнулся от кота. «А что, неприятно слышать о собственной глупости?» — ехидно продолжил кактус. «Еще рано судить про обжорство, о котором ты говорил. Это нужно проверить. И сожрать еще с десяток. Класс! Молодец, Ярик! А перед этим не стать самому объектом для питания». «Все-таки нам лучше слинять!» Автобус на удивление подошел по расписанию. Схватив кота за бока, залез по ступенькам в салон и стал обладателем весьма неприятного взгляда от кондуктора. «С животными нельзя!» «Это ручной кот!» — возразил я на это, продемонстрировав вяло дернувшего лапой кота. «С животными нельзя!» Протянутая сотка сверх стоимости билета стала одобрением на провоз пушистой клади без необходимой сумки. Кактус несколько раз прошипел на кондуктора, но, свернувшись клубочком на моих коленях, заурчал. «Собирать вещи будешь?» — кактус не унимался с тех пор, как мы переступили порог квартиры. «Бери только самое необходимое». «Хватит, а?» — слегка раздраженный из-за его постоянных причитаний швырнул в кота футболку. «Никуда я бежать не буду». «То есть ты хочешь сказать, что не веришь моим словам?» Ответ он и так знал, поэтому вернулся к своему привычному и полюбившемуся занятию — поеданию шнурков. Не знаю, что в этом такого вкусного, но, судя по довольному выражению его морды, он получал от процесса неимоверное удовольствие. Таким образом, скоро у меня никаких запасов не останется. Но все же я не мог не думать о словах кактуса. Суть самой опасности была ясна, но я до последнего не мог поверить всему произошедшему. Да, кот, конечно, ничего в окнах дома не увидел, и все его предположения лишь ими и оставались, но некое чутье все равно срабатывало. Но Тро говорила «прислушайся, беги», а я не мог так поступить, и виной тому не мой героизм. «То есть», — кактус начал поигрывать с предметом своей еды, «ты побежишь, когда все увидишь своими глазами?» «Именно», — коротко кивнул я. «Ну и дурак», — заявил на это кот. Проигнорировал его оскорбление в лёгкой форме, хотя обычно он не стеснялся в выражениях, и с большим воодушевлением принялся запихивать сменное бельё в сумку. Кактус до последнего был уверен, что мне теперь не стоит продолжать поддерживать свою форму. Однако у меня на этот счёт были свои взгляды. Да, определённо я теперь другой человек, точнее, другое существо. Сложно не принять это после демонстрации моих новых возможностей, пусть разум уперто этому сопротивлялся, оставляя меня в рамках привычного. Но это не означает, что я должен забиться в угол или же умчаться, куда глаза глядят, прячусь от всего мира. Стоит продолжать вести себя, как обычно. Продолжать свою жизнь в социуме, а сейчас... «Ты куда это собрался?» «Все, сваливаем!» Кактус быстро бросил свое занятие и с довольной мордой ринулся к двери. «Не-не-не!» Немного грубовато, но я сгреб его за шкирку и поставил на ковер около туалета. «Со мной на тренировку ты не пойдешь». На меня и так из-за кота по поводырия странно смотрят. «Какую еще тренировку?» Морда стала недовольной. Хвост то и дело яростно перемещался то влево, то вправо. «Ты же не собираешься продолжать заниматься своими игрушками?» Ответом была тишина. Впрочем, приказать ему я не мог, потому что вообще не был уверен, что он будет меня слушать. Поэтому бегом спустился на первый этаж, а дальше, не теряя темпа, побежал через дворы в сторону школы, где по выходным я занимался в спортивном зале. Не знаю, в какой момент Пушистый догнал меня и как умудрился пройти через охрану, но по переходу между корпусами он во всё той же манере поучительного настроя не умолкал. «Люди слабее тебя, Ярик!» — продолжал упорствовать кактус. «Ты покалечишь кого-нибудь!» «Я в спаррингах не занимаюсь, только с грушей или манекеном». «Ярик!» — возмущённо бросил он мне вслед. Дверь, ведущая в небольшое помещение, отворилась заблаговременно до моей руки, и меня приветливо встретил тренер. Статный сухонький старичок, который при виде моего компаньона на всякий случай уточнил, стоит ли ему здесь находиться. Дворовые коты — дело привычное для этого места, и часть из них я подкармливал. Битых окон было слишком много, да и подвал рядом, так что обошлось без дополнительных вопросов пообещал, что кот не помешает, и ринулся переодеваться. В целом, подготовка и разминка прошли без особых проблем и трудностей, хотя среди присутствующих был паренёк, у которого была идея фикс меня начать подначивать. Вот с ним-то мы так не к месту зацепились. Спустя час, как я молотил грушу, то и дело меняя стойки в манере кикбоксинга, Антон, так звали этого парня, подошёл со следующим предложением. «Пойдём, у меня партнёра сегодня нет». Ещё и говорил таким тоном, будто моё желание его вообще не интересует. В ответ парень получил уже привычное для него «нет», но на этом он не стал ограничиваться, чем удивил многих. А здесь в зале было порядком 15 человек, не считая тренера и кота. Но тот выступал всё же зрителем. Колки и фразы плавно перешли в тычки, и в какой-то момент я не выдержал и на очередной тычок в печень ответил оплеухой. Удар у меня был мощный всегда, да и Антон почувствовал всю силу. «Не вздумай!» – раздался в голове голос кактуса, но уже было поздно. Сергей Михайлович, чуть прихрамывая из-за старой травмы, подошел к нам и во всеуслышание объявил. «Все споры решаются на ринге. Никаких драк вне канатов. Всем ясно?» С ним-то никто и не спорил, но у старика был несколько иной план. Антон, правда, как раз всего этого и добивался на свою же голову, как оказалось. Парень был не единожды награждён в лёгком весе по кикбоксингу. Правда, он совмещал несколько стилей, а с учётом нашей группы у нас не было ограничений в стиле боя. Подобие смешанных единоборств, так популярного на телевидении. Может, системы и не было, но тренер умел работать и с такими ребятами. Поэтому многие приходили сюда, даже несмотря на не самые лучшие условия самого зала. Большинство ребят здесь были с улицы, и у них просто не было денег на полноценное обучение. И подобные тренировки как раз были выходом для них. Тем более многим хотелось всего лишь выпустить пар, и Сергей Михайлович считал, что лучше пусть они это делают с грушей, чем в подворотне. В итоге отказаться от ринга я не мог. Местные правила и всё в том же духе. Да и вся моя репутация бы полетела ко дну, если бы я стал избегать спарринга». «Ярослав, я понимаю», — Сергей Михайлович подошёл почти впритык ко мне, «что ты всегда отказывался от спаррингов, но сейчас ситуация иная». «Я не буду», — отвернулся от тренера и получил лёгкую затрещину. «Ты нарушил правила. Что делать, ты сам знаешь». Он указал рукой на одевающего перчатки Антона. «На ринг». «Ну давай, Ярик» кот хохотал в голове. «Покажи им, кто тут сильный альфа-самец. Только давай без переломанных костей, хорошо? Ты же теперь другой».